За домом номер 4 вправо отходит рыбников переулок, в котором в 1810 году снимала дом семья Пушкиных. Восьмой дом вскоре после революции был передан главполитпросвету, и здесь разместился отдел, занимавшийся книгоизданием и книгораспространением. После ликвидации главполитпросвета в здании остался коллектор массовых библиотек. В 20-е годы при нем существовал музей книги. В доме номер 10, до революции принадлежавшим Юрассову, владельцу кинотеатра, в 20-е 30-е годы находились правления Союза воинствующих безбожников и редакция его газеты и журналов, основных производителей атеистической грязи, клеветы и доносов, выливаемых на религию и священнослужителей. В честь издаваемого Союзом воинствующих безбожников журнала Безбожник в 1924 году Протопопский переулок на Первой Мещанской, о нем будет речь впереди, был переименован в Безбожный. Все путеводители отмечают, что дом номер 16 по Сретенке в середине XIX века принадлежал жене знаменитого трагика малого театра Павла Мочалова. Правда, нигде не говорится, бывал ли в этом доме сам великий артист. В 1950-80-е и годы в этом доме находился магазин Лесная быль памятный не только с ретенсом, но и всей Москве. По поводу его закрытия журналистка Наталья Брановская в двухтысячном году в газете Клиент всегда прав элегически вздохнула. Закрылась знаменитая лесная быль. Даже в самые дефицитные годы там свободно можно было купить медвежатину, лосятину, оленину, всевозможную дичь, орехи, ягоды и прочие дары природы. Она же отметила верный и грустный штрих уничтожения старой сретенки. Торговля на сретенке потихоньку сворачивается. За последние 10 лет закрыто 15 булшных. Далее следует перечень закрытых магазинов, но для того, чтобы понять, что идет процесс вытеснения людей с их малой родины, понятно и по булшным. А дом номер 11 постройки, как можно предположить, конца XVIII или начала XIX века, и в котором угадываются черты барского особняка, до революции ходили слухи, что он прежде принадлежал знатному дворянину, замешанному в заговоре против какой-то императрицы и пропавшему без вести. Московские предания, посвященные пожару Москвы 1812 года и пребыванию в ней французов, называют дома в разных районах города, в которых останавливался Наполеон. Среди них указывается и дом номер одиннадцать на Сретинке. Известно, что французский император ездил осматривать Сухареву башню, так что вполне вероятно, проезжая по Сретинке и обратив внимание на дом, выделявшийся своим видом среди других домов на улице, он мог заинтересоваться им и зайти. В начале XIX века Домом владеет купец Сушенков, который в 1817 году надстроил его вторым этажом и из дворянского особняка сделал доходный дом, соответственно переоборудовав. Это уже не барский дом для раздольного жилья, заметил журналист в очерке середины XIX века. Просто спекуляции». Помещения первого этажа сдавались под лавки, второго под жилье. В 1820-30 годы дом сменил владельца. Им стал купец Сазиков, в прошлом экономический крестьянин, в конце XVIII века выбившийся в текстильные фабриканты. Сазиковы владели домом до 1896 года, затем продали его потомственной почётной гражданке Людмиле Сергеевне Крамчедловой. В справочной книге вся Москва они сказано знали, что, что она ДМВЛ, то есть домовладелец. Действительно, ей принадлежали еще несколько домов в Сретинских переулках и других частях Москвы. На Сретинке ее почему-то считали дворянкой, если это действительно так, то ее дом является собою пример возвращения после векового отсутствия на Сретинку дворянства. Правда, к функции барского жилья он не вернулся, оставаясь тем, чем его сделали купцы. В нем находилась молочная Чичкина, меблированные комнаты Гатчина, Мастерская модной портнихи Зыковой. После революции дом целиком стал жилым, в нем было образовано жилтоварищество. В конце 30-х годов жильцы были выселены, дом занял Ростокинский райком партии. В июле 1941 года этот дом стал местом формирования одного из полков 13-й дивизии народного ополчения. Дивизия, как и большинство частей Московского ополчения, Была отправлена под Вязьму, вела бои в окружении, понесла огромные потери. Благодаря упорству и стойкости, которые проявили наши войска, дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, пишет в своей книге Воспоминания и размышления Георгий Жуков: "Мы выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии. Пролитая кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной группировки, оказались не напрасными". Подвиг героически сражавшихся под Вязьмой советских воинов внёсший великий вклад в общее дело защиты Москвы еще ждет должной оценки. В 1967 году на здании была установлена мемориальная доска из серого гранита с надписью: "Здесь в суровые дни Великой Отечественной войны в июле 1941 года была сформирована 13-я дивизия народного ополчения". В конце 90-х годов в доме открылось питейное заведение "Трактир друзей" на Сретинке. В 2007 году заведение сменило название, теперь на его вывеске написано "Пивной ресторан на Сретинке". Всегда холодное баварское пиво. Кроме того, название повторено и на немецком языке. В непосредственном соседстве с мемориальной доской памяти тысяч москвичей погибших от рук немецких фашистов это всегда холодное баварское пиво выглядит, мягко говоря, недомыслим, а по сути, кощунством. Мемориальная доска в память погибших в боях Великой Отечественной войны учеников школы номер 610 была установлена в 1965 году на здании школы Сретенка дом 20. Ничто не забыто, никто не забыт. Они погибли в боях за Родину 1941-45 годы и далее 25 фамилий. Школа давно закрыта, здание перестроено, расширено, продолжено вглубь квартала и ничем не напоминает школу. За школой вправо отходит малый Головин переулок, против него налево к Трубной улице спускается большой Головин. Оба они связаны с именем Чехова. Район Сретенки, первые московские адреса Антон Павлович. В первый его приезд в Москву в 1877 году, еще не на жительство, а в гости на Пасху к родителям, переехавшим в столицу год назад и снимавшим квартиру в Даевом переулке, Чехов начал знакомство с Москвой со Сретенки. И уже тогда, по словам его брата Михаила Чехова, Москва произвела на него ошеломляющее впечатление. Переехав в 1879 году в Москву и поступив в университет, Чехов живет на Трубной улице. Тогда Грячёвки, куда переехала семья, затем в Большом Голывином переулке, тогда Соболеве. На Трубной он написал свое первое литературное произведение, с которого началась его литературная деятельность Письмо к ученому соседу. Соболев переулок он написал в более позднем рассказе Припадок. Первые квартиры Чехова были из самых бедных, одна даже подвальная. Когда же он начал зарабатывать в 1881 году, Чеховы снимают более приличную квартиру в Малом Головином переулке в доме купца Едетского. Я живу в Головином переулке, сообщает Антон Павлович свой новый адрес приятелю. Если глядеть со Сретенки, то на левой стороне большой неоштукатуренный дом, третий со стороны Сретенки, средний звонок справа, белиэтаж, дверь направо. Злая собачонка. В этом доме Чехова прожили до осени 1885 года. Здесь Антон Павлович написал рассказы, которые укрепили его положение в литературе и заставили говорить о нем как о крупном писателе. Это Толстый и тонкий, Хамелеон, Хирургия, Шведская спичка и многие другие. За эти годы он окончил университет. У Чехова появляется в Москве много друзей. В гостеприимной квартире Чеховых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 В наиболее авторитетном справочнике московских адресов, деятель науки и культуры книги «Зименкова. Памятные места Москвы, адрес Чехова по Малому головину переулку снабжен пометкой: дом не сохранился. Борис Сергеевич Зименков имел обыкновение прежде чем написать эти слова, столь грустные для каждого москвича, любящего родной город и его историю, сходить на место и убедиться собственными глазами, что это именно так. На месте чеховского двухэтажного небольшого дома номер 3 по Малому головину переулку стоял большой четырехэтажный доходный дом по всем признакам постройки начала 20 века. Но полвека спустя другой замечательный москвовед Сергей Константинович Романюк провел более тщательное и глубокое исследование, осмотрел дом, обратился в архивы и обнаружил, что дом, где жили Чеховы, сохранился. Он был встроен в новые здания. В 1896 году его обстроили с обеих сторон, увеличив длину, а в 1905 году надстроили и изменили фасад. В последние десятилетия дом снова подвергся реконструкции. Его новый владелец, банк, надстроил, расширил, оборудовал типичными для стиля нувориш антихудожественными мансардами, башенками, выкрасил в яркий хамский цвет. Но все же, проходя мимо дома, взгляните на средние окна второго этажа. Там жил Чехов в свои молодые, может быть, самые счастливые годы, годы первых успехов и больших надежд. На углу Сретенки и Пушкарева переулка в доме номер 15, характерном торговом здании начала 20 века, признанном архитектурным памятником своей эпохи и поэтому охраняемым государством, находится Сретенская гостиница. В этой части улицы между Большим Сергиевым и Большим Головиным переулками традиционно располагались большие гостиницы. Так в доме номер 13, принадлежавшем потомственной почётной гражданке Цыплаковой, находились меблированные комнаты Цыплаковские, гостиница Норвегия, меблированные комнаты Григорьевой, а также Ренский погреб Самсонова. После революции дом был национализирован и стал домом коммунной работников Наркомфина, а со временем, когда отказались от практики домов-коммун, превратился в обычный жилой дом с обычными коммуналками. Дом номер 17, между большим Головяным и последним переулками, отреставрированный в последние годы, по своему виду дворянского особняка в стиле раннего ампира, вроде бы выпадает из общего ряда застройки с ретинских домовладельцев. Но это лишь внешнее впечатление. В действительности, по сути своей, это настоящий сретинский купеческий дом. Он построен в конце XVIII века богатым купцом Кирьяковым, имевшим почетное звание именитого гражданина, исполнявшим в 1780-е годы выборную должность бургомистра московского магистрата. Дом строился как жилой, с анфиладой комнат, залом, но Торговые помещения, лавки в крыльях дома, выходивших в переулки, деталь, невозможная в дворянском особняке, свидетельствовали о несомненном купеческом происхождении его владельца и строителя. Дом, потерявший в конце 19-го, в начале XX века большую часть внешнего и внутреннего декора, восстановлен по чертежам начала XIX века. Сейчас его занимает мещанское отделение Сберегательного банка России. В 1860-е годы в этом доме снимал квартиру Рубинштейн, пианист, известный музыкальный деятель, руководитель Московского отделения Императорского музыкального общества. В 1860 году он основал музыкальные классы при Московском музыкальном обществе и предоставил для их занятий часть своей квартиры на Сретинке. В 1866 году музыкальные классы были преобразованы в высшее музыкальное учебное заведение. Московскую консерваторию первым директором, который стал и оставался до своей кончины в 1881 году, Рубинштейн. В 1890-1900-е годы в этом доме, переменившем несколько владельцев, снимало помещение первое мещанское женское училище, в котором рисовальный класс вел известный скульптор Волнухин. Здесь же он жил. В 1907 году В одном из торговых помещений дома открыл аптеку врач Лунс. Аптека под названием Сретинская существует здесь и сейчас. Дома владение, на котором до начала 1990-х годов стоял дом номер 19, до революции было разделено на две неравные части, принадлежавшие разным владельцам. На них стояли два дома под номерами 19 и 21. Дом номер 19, небольшой деревянный, сдавался под магазин. Дом номер 21, каменный, постройки начала XIX века, в последующие годы перестраивавшиеся и также сдававшиеся под магазины, за XIX век переменил немало владельцев. Первым известным под документом его владельцем в 1803 году был купец Алексей Меньшов, Затем им владели в разное время купцы: Буров, Корзинкины, Богомоловы, Семёновы, Нырковы. В конце 1850-х годов несколько лет им владела дворянка, жена генерала лейтенанта Софья Михайловна Давыдова. В 1902 году дом номер 21 приобрел купец строительные материалы Александр Михайлович Базыкин. Дом был приобретен не для жилья, а для извлечения дохода. В нем снимали помещение магазины Молочная торговля, братья Бондавы, чай Рожевию, часы Лукшина, граммофоны устрицев. Во дворе за домом Базыкин построил фотопавильон для профессиональной фотографической деятельности. Возможно, это как-то связано с торговцем граммофонами Устрицевым, брат которого торговал фотографическими принадлежностями. О деятельности фотопавильона Базыкина сведений найти не удалось, но зато в самой попытке заняться на этом месте фотографий можно увидеть первый шаг к будущей судьбе Базыкинского дома, в котором 10 лет спустя обоснуется движущаяся фотография. В 1909 году дом покупает Московский земельный банк, в 11 году владельцем дома становится князья Канзыа Кантакузины. Но при этом Сретенка не стала местом обитания этой аристократической фамилии, потомков византийских императоров. В 14 году бывший дом Базыкина архитектор Духовенский переоборудует под кинотеатр. Этот кинотеатр открылся осенью того же года и был назван «Уран». В Москве в это время было всего три кинотеатра, залы которых были построены и сконструированы специально для демонстрации кинофильмов. Художественный На Арбатской площади, Колизей на Чистопрудном бульваре и Форум на Садовой Сухреповской. Учёт специфики нового для искусства зрелища кино, при устройстве кинотеатра способствовал высокому качеству показа фильмов и обеспечивал удобство зрителей при их просмотре. Уран сразу завоевал у москвичей симпатии и популярность. После революции здание Урана было расширено за счет соседнего дома И кинотеатр получил новый номер 19. В 30-е годы перед войной Уран был центральным детским кинотеатром Москвы. Билет в нем стоил очень дешево, его можно было купить на деньги, сэкономленные на школьном завтраке или некупленном трамвайном билете. Все с Сухаревские, Сухаревской, Мещанские, самотёки от Красных ворот ребята смотрели в Уране понравившийся фильм по много раз. Правда тогда Непонравившихся вроде бы и не бывало. При Уране работал кружок друзей кино, в котором ребята обсуждали фильмы. Конечно, под руководством педагогов перед ними выступали актеры, режиссеры, кинооператоры, что было очень интересно. А кроме того, кружковцы имели большое преимущество перед всеми остальными зрителями: они могли пройти бесплатно на любой сеанс. В предвоенные годы в Уране часто показывали Чайпеева. Нередко лента попадалась заезженной, с царапинами, с дождем, с пропадающим звуком, иногда она рвалась, но это не мешало впечатлению, потому что фильм знали наизусть. И вот откуда-то пошел слух, что ленту нам показывают неполную, с оборванным концом. И что в кино, кажется, в том, что открыли в доме правительства на Берсеневской набережной, там тоже был детский кинотеатр, но роскошный. Там надо было сдавать пальто в раздевалку. Перед сеансом выступали артисты. Кто-то видел полного Чайпаева с настоящим концом. Там Чайпаев доплывает до берега и уходит от врага. И многие мальчишки, приходя в Уран на очередной сеанс Чайпаева, надеялись, что, может быть, сегодня фильм будет полный, а не с оборванным концом. Зимой 41 -го года эти толки усилились. На экранах осажденной Москвы появился фильм, в котором были кадры, как благополучно выплывает Чайпаев, выходит на берег, боевые товарищи подводят ему коня, он накидывает на плечи бурку, берет саблю и держит речь перед воинами Красной Армии идущими на фронт сражаться с немецкими фашистами. Это был один из сюжетов боевого киносборника, Назывался он «Чапаев с нами. Много лет спустя, в шестидесятые годы, мне приходилось слышать о том, что был якобы и для Чапаева братьев Васильевых, по требованию какого-то начальника отснят и такой оптимистический заключительный эпизод, но его все таки не включили, хватило ума и художественного вкуса. Но в те же шестидесятые годы на волне разоблачения культа личности Сталина и реабилитации жертв необоснованных репрессий В газетах появилось несколько очерков о том, что Чипаев действительно спасся, но был арестован ЧК и скитался по тюрьмам и лагерям до послевоенных лет. При закрытости и лживости официальной государственной информации легенда обычно подменяет правду, а правда воспринимается как выдумка. Впрочем, возможно, в этих случаях и есть доля истины. Дочь Чапаева, Клавдия Васильевна Посвятившая всю жизнь сбору и изучению документов об отце, в интервью данном газете Советская Россия в восемьдесят седьмом году сказала: "До сих пор нет достоверных данных о последних часах жизни Василия Ивановича. Неизвестны точно обстоятельства его гибели. Я убеждена, что он не утонул, ведь никто не видел Более 60 лет Уран был одним из самых известных и любимых в Москве кинотеатров, но в середине 70-х годов его признали кинотеатром не соответствующим современному уровню. 31 декабря 77 года в нем состоялся последний киносеанс и Уран был закрыт. В начале 90-х годов здание Урана снесли, Долгие годы во на его месте котлован окружал забор с щитом строительство здания театра, школа драматического искусства. В 2006 году строительство театра было закончено. Проектировал его злой гений с Борис Стор. Газетный рецензент обтекаемо характеризует здание как необычное сочетание стилей и объемов. но в действительности это Классическая постройка в стиле, как называют его сами архитекторы, Санта Барбара, с обязательным колпаком штилем, вызывающая в памяти фанерный театр Карабаса-Барабаса из двоенного детского фильма Золотой ключик. Достопримечательностью здания театра является сооружённая прямо на его крыше домовая театральная церковь во имя Сретения Господня.